Глава 8 Город: Чем ближе я подходил к Оазису, тем отчетливее становилось видно, там скрыт целый город. То и дело, сквозь густую зеленую растительность, удавалось разглядеть песчаного цвета каменную кладку высокой крепостной стены. Уже на подступах стало понятно, это место далеко не безжизненно. Длинные цепочки следов на песке отчетливо указывали на то, что древний город хорошо охраняется, и стоит 10 раз подумать, прежде чем соваться в столь опасное место. Выждав за ближайшим барханом минут 10, чертыхнулся, увидев пятерку каменных големов, патрулирующих маршрут. Они были ростом с человека и больше напоминали солдат из старокотовой армии, какого-то древнего китайского императора, чем привычных каменных големов. В руках троих из них были копья — а оставшиеся двое были вооружены приличными с виду арбалетами. Черт, неприятные противники, да еще и группы мобов большие. На пролом тут не пробиться. Дождавшись, когда патруль скроется из вида, быстро преодолел оставшееся расстояние и укрылся в зарослях. И только тут понял, как лопухнулся. Цепочка моих следов была отчетливо видна, и следующий патруль обязательно заинтересуется, кто это тут шастает. Нужно срочно готовить ловушку, потому что справиться с пятеркой мобов в одиночку будет непросто. После недолгих поисков удалось обнаружить дерево, густо обвитое лианами. То, что нужно. Парные клинки быстро нарубили растения на одинаковые отрезки, и я скомандовал искусственному интеллекту игры. Я хочу изготовить сеть. После небольшой задержки лианы исчезли, а вместо них появилась сеть довольно хорошего качества. Я специально старался делать отрезки одинаковыми по длине, так как итоговый результат всегда получается намного лучше. Прикрепив к полученной сети длинную лиану, я оттащил полученное изделие к краю оазиса и начал заполнять его камнями, которые в избытке валялись повсюду. Когда сеть оказалась заполненной, я перекинул лиану через толстый сук и, обернув другой конец импровизированной веревки вокруг рядом стоящего дерева, начал поднимать тяжелую конструкцию вверх. Да, ловушка примитивная, но большего за отведенное время все равно не успеть. А так, возможно, получится вывести из строя арбалетчиков, а с тремя копейщиками постараюсь справиться своими силами. Жаль, что мои льдинки не подействуют на големов, и придется рассчитывать только на свои умения. Как я и думал, следующий патруль заметил следы, пересекающие их траекторию движения. Мобы насторожились и медленно пошли по следу. Милишники ощетинились копьями, а арбалетчики шли плотной группой на небольшом удалении. То, что надо. Сеть, заполненная тяжелыми камнями, упала точно на головы арбалетчикам, и системные логи подсказали, что этого удара они пережить не смогли. Но эту информацию я узнал немного позже, потому что сразу после активации ловушки прыгнул с дерева с криком «ПОБЕРЕГИСЬ!». Мобы никак не отреагировали на психологическую атаку, А сдвоенный удар парных клинков обрушился на голову одного из големов. Каменная черепушка оказалась крепкой. Мне удалось отколоть лишь небольшой осколок, но на этом я не остановился. Копье — это идеальное оружие для боя на средних дистанциях. А в ближней свалке его очень легко заблокировать, а то и вообще обломать древко. Что я и проделал следующим ударом меча. Не слишком качественная древесина обычных стражников не выдержала удара стали редкого клинка и голем остался безоружным. Но добить моба я не успел. Его напарники активно включились в битву, и пришлось сильно постараться, чтобы не получить большого урона. Да, теперь у меня есть зелья, но их не очень много, и лучше приберечь столь ценный предмет для более опасных ситуаций. Отскочив от укола копьем второго моба, нанес удар в центр древка и оставил безоружным еще одного противника. Но после потери копья големы оставались все еще опасны. Что тут же подтвердил удар кулаком, прилетевший мне в спину. Благо нагрудник полностью заблокировал урон. Пора с ними заканчивать. Парные клинки запархали в моих руках, и я за считанные секунды обнулил полоску жизни уже покоцанного голема и переключился на двух оставшихся. При этом пропустил укол копья на 250 хп, но это не критично. Более я не допустил повреждений своего персонажа, умело уводя оружие врага в сторону своими мечами, а атаки каменными кулаками принимал на защиту. По итогам боя получил 500 опыта и 5 классовых очков. Отлично, значит мне удалось отыскать инстанс. В игре «Подземелья и драконы» получать боевые очки можно только в определенных зонах. Как правило, в таких локациях бои идут за каждого моба, ведь респаун у них достаточно большой. Без классовых очков невозможно открывать своему персонажу профильные умения. Обычно, чтобы изучить новый скилл, нужно отыскать учителя, но для финала этот процесс упростили. Нужно просто набрать нужное количество классовых очков и, открыв специальную вкладку, прокачать тот или иной навык. Таблицу раскачки своего любимого класса обоирукого мечника я знал наизусть. И для того, чтобы изучить первый скилл в этой ветке, мне нужно завалить 350 мобов. Много. Но в этом как раз и заключается фишка подземелий. Разработчики создали очень мало зон, где можно добыть эти очки и дали возможность игрокам массово устраивать ПВП. Большие кланы пытались силой контролировать такие локации и не пускать туда никакого постороннего. Но тогда игра теряла рейтинг из-за уменьшения зрительской аудитории. Никому не интересно смотреть, как топы выносят нубов, и тогда разработчики начали следить за подобными локациями и карать жадных топов, посчитавших себя всемогущими. Если какой-нибудь клан начинал борзеть и большими силами вырезать всех конкурентов, локация генерировала несколько рейд-боссов с высокими уровнями, которые быстро множили на ноль всех виноватых. Ох, сколько было слез о незаконности подобных действий, сколько жалоб подавали униженные топы, но администрации было плевать. На все ответ один. Все было сделано в рамках игрового процесса. Такая политика разработчиков быстро отучила крупные кланы ограничивать доступ в локацию для всех желающих. Им приходилось добывать себе классовые очки точно так же, как всем. Так что-то я отвлекся. Нужно быть предельно осторожным. Возможно, я не единственный, кто набрел на столь вкусную локацию, да и мобы в таких местах обычно сильные и зачастую действуют нестандартно. Обычно мы с братом брали на прокачку еще парочку проверенных игроков, так шансы на успех существенно возрастали. Сейчас главное это пробраться внутрь города. Помимо опыта и классовых очков, там может отыскаться масса всевозможных плюшек, особенно если другие игроки еще не успели сюда добраться. Стена оказалась высокой и хорошо сохранилась, так что перелезть через нее не представлялось возможным. Но это была не главная проблема. На стене имелась охрана. Терракотовые лучники стоят через каждые 15 метров и бдительно всматриваются в окружающий город заросли. Беда. И как мне попасть внутрь? Потратил еще минут 10, чтобы отыскать ворота. Одна деревянная створка была выломана, а вторая держалась на честном слове. У входа стоят четыре терракотовых воина, но экипированы они на порядок лучше. У каждого, помимо копья, имелись щит и шлем. Над воротами сохранились оборонительные зубцы, между которыми ходили лучники. «В одиночку? Без вариантов!» — послышался знакомый женский голос сзади. Я резко развернулся, готовясь к бою. Но Кристи была одна. «Черт! Вот это я расслабился! Да с легкостью могла всадить мне несколько стрел в спину. С босса она наверняка получила что-то ценное и могла бы слить меня за пару выстрелов. «Расслабься! Хотела бы напасть!» ты бы уже об этом узнал. Мне нужно открыть пару скилов. Предлагаю временный союз, пока мы находимся в пределах оазиса». «И один час, как только покинем его», — добавил я. «От этой девчонки нужно ждать чего угодно, и лучше подстраховаться». «Договор». Соглашение зафиксировано. Тут же прошелестело в наушниках шлема. «Отлично. Агре лишников и уходи под прикрытие деревьев». Подстрахую, потом разберемся с рейнджерами. Воу-воу, полегче. Кто тебе сказал, что ты будешь пати-лидером? Атор, ты показал себя хорошим бойцом. Мало кому удается в два рыла завалить босса. Причем пережить минутный энрейдж не порти впечатление. Ни один пати-лидер не сможет командовать во время боя на минимальных дистанциях. Я буду стоять на расстоянии и смогу направить и подстраховать. Надо признаться, тут она права. Когда я веду бой то не замечаю ничего вокруг. «Хорошо», — признал ее правоту я. Пошел кайтить. Вдвоем процесс пошел куда быстрее. Девчонка получила с босса неплохой лук и колчан разнообразных боеприпасов. Разрывные стрелы хорошо себя зарекомендовали. При удачном попадании они могли оторвать голему конечность. А стреляла Кристи отлично. Жаль, что зачарованный колчан генерирует стрелы с определенной периодичностью и чем мощнее стрелы, тем длительнее откат. Входные ворота мы зачистили довольно быстро, и осторожно заглянув внутрь древнего города, увидели неказистые одно- и двухэтажные строения песчаного цвета, которые были расположены столь плотно друг к другу, что пройти между ними было довольно проблематично. «Типичная африканская застройка», — резюмировала девушка. «Узкие улочки опасны, могут зажать». Предлагаю двигаться по крышам. Там мало мобов. Теперь нам нужно набить вдвое больше классовых очков, чтобы все остались довольны. Я пойду по улочкам, ты страхуешь с крыши. Проходим метров пятьдесят, возвращаемся и зачищаем дома. Там могли сохраниться ништячки. После нашего соглашения классовые очки стали начислять по очереди. Годится. Проводишь даму на крышу. Эта просьба оказалась очень предусмотрительной, так как в каждом строении заседал хотя бы один моб. За три следующих часа мы смогли зачистить окраины и вплотную подошли к центральным районам. Домов тут мало, но они не в пример лучше. Все они были минимум трехэтажными, а на некоторых даже сохранилась белая облицовка. За прошедшие часы непрерывного фарма обнаружить что-то более или менее ценное нам не удалось. Окраинные халупы были бедны, и все мечты о хорошем луте разбились о суровую действительность. Единственной стоящей находкой стал колодец с водой, которая останавливала увеличение дебафа на жизнь. Не снимала его, как я в втайне надеялся, а останавливала, причем для продления эффекта нужно было пить из колодца каждый час. Кристи показала себя как опытный, знающий игрок с прямыми руками. Без ее помощи мне пришлось бы довольно туго», Особенно это чувствовалось, когда в патруле были арбалетчики. Тяжелый стальной болт пробивал мою защиту и наносил персонажу ощутимый урон. Лучница метко выцеливала вражеского ренжа, а разрывная стрела, которую девушка старалась всегда иметь про запас, быстро обезоруживала врага. 15 минут до перерыва. Нет смысла соваться в центр. Предлагаю передохнуть и продолжить уже во время третьей игровой сессии. Согласен. Как раз есть время подумать, куда вложить классовые очки. Результатом наших титанических усилий стала возможность открыть первый классовый навык. Не понимаю, как нам удалось завалить 500 мобов за 3 часа фарма. Ведь математика говорит, что для достижения такого результата нам было нужно уничтожать по 3 моба в минуту. Но факт остается фактом. Мы справились. И теперь мне нужно выбрать, что изучить. На первом уровне класса обоирукий мечник имеет всего три навыка. Двойной удар, рывок и заточка. Двойной удар, первый уровень, удар в прыжке двумя мечами одновременно. Удар имеет 15% шанс пробить выставленный блок. Удар наносит плюс 180% к обычному урону. Применение раз в 5 минут. Рывок, первый уровень, навык, позволяющий мечнику быстро сблизиться со своим противником. Дальность рывка 10 метров. Для данного класса навык имеет ограниченное действие. Без щита оглушить противника невозможно. Применение раз в 5 минут. Заточка. Первый уровень. Навык, позволяющий на определенное время повысить урон оружием. Первый уровень плюс 10 к урону на 3 минуты. Применение раз в 10 минут. Хочется все и сразу, но выбрать придется что-то одно вряд ли мы сможем еще раз набрать нужное количество классовых очков. Центр города очень велик, нам осталось зачистить около трети города, а за все время мобы еще ни разу не респаунились. Возможно, он вообще отключен, чтобы игроки не оставались подолгу на одном месте. Максимум, что нам светит, это прокачать уже изученный навык на один или два уровня. Для прокачки требуется гораздо меньше очков, чем для открытия. И все же решил не отклоняться от первоначального плана. Самое уязвимое место воина — это момент сближения с врагом, особенно когда его противник владеет оружием дальнего боя. Пусть против милишников навык будет менее эффективным, но для этого у меня есть парализующая льдинка. А вот во время боя с рейнджами рывок на 10 метров может спасти жизнь персонажу. А если успею прокачать его до второго уровня, то 15%. Быстро привязал полученный навык к одной из кнопок на манипуляторе и пробежался глазами по таблице статуса. Три очка характеристик, полученные за взятие девятого левела, вложил в силу. Урона моему персонажу не хватает. Парные клинки, хорошо себя зарекомендовавшие на квалификации, я уже перерос. Низкоуровневый, редкий предмет хорошо помог мне, но пора искать замену, и желательно, чтобы она была легендарного качества». Перерыв в этот раз прошел более спокойно. У Витька было все в порядке, он слил еще четверых соперников, неплохо приоделся и чувствовал себя довольно уверенно. Брат смог прокачаться до 11 уровня за счет побед над другими игроками и шел к нашей цели как танк. А вот мой длительный фарм-марафон хоть и позволил мне изучить полезный навык, но затормозил рост уровней персонажа. Все же, PvP в финале приносит намного больше профита, чем фарм мобов. С каждым апом опыта требуется все больше, и разрыв между игроками, выбравшими пвп и фарм, будет увеличиваться. Нужно поскорее разобраться с центром города и выходить на тропу войны. Для третьей игровой сессии первого дня финала разработчики приготовили сюрприз. Как только персонажи появились на тех местах, где их застал перерыв, мигнула иконка с картой. Не задумываясь о причинах, раскрыл ее и обалдел. На темной, неизученной мной карте локации финала горели красные кружки с подписями ников игроков, а в углу тикал таймер обратного отсчета. На 10 секунд организаторы показали нам место расположения всех игроков. «Зараза!» — вырвалось у меня. «Ты про гостей, притаившихся возле входных ворот?» «Угу», — буркнул я. И «Еще одна группа заходит с другой стороны». Теперь мы знаем о них, а они знают о нас. Спокойно смыться из города, не получится, нас будут ждать. Твои предложения? Стравить их друг с другом, а потом добить выживших. Маловероятно. Они могут быть заодно. Не, видела иероглифы. Это китайцы. Они вряд ли станут сотрудничать с европейцами. Менталитет не тот. Пожалуй, соглашусь. Но как мы заставим их напасть друг на друга? Атакуем китайцев, а потом выведем преследователей ко второй группе, они же не знают, что мы вместе. Карта города у нас отрисована вся, кроме центра. В этом наше преимущество — знание местности. Уверен? Может, просто покинем Локу и разбежимся? Как хочешь, а я попробую. Не хочу оставлять им плюшки, которые есть в центре, да и рассчитывал прокачать навык на пару уровней. «Была бы у нас связь, я бы не думала, но даже чат не пашет. Как будем координировать действия?» «У меня зарядились три шара. Один, чтобы спровоцировать китайцев, и два можно использовать как опознавательный знак». «Не держи людей за идиотов. Если ты начнешь палить в воздух, то даже идиоту станет понятно, что хочешь позвать на помощь». «Ты меня не поняла. Я спровоцирую китайцев. Ты разыграешь свою ситуацию с невинной красоткой» которая переоценила свои силы и дико испугалась, когда большие злые дяди захотели тебя наказать. Когда я это говорил, Кристи показала мне язык, но продолжила слушать. Для этого и нужен фейербол. Я не идиот и не буду запускать его явно, а обыграю это. Постараюсь, чтобы он рикошетом ушел в небо или сделаю что-нибудь еще в зависимости от ситуации, а потом начну удирать. До этого момента наблюдай скрытно, а как увидишь сигнал... Начинай действовать. Мы выберем место, куда приведем обе группы, и, встретившись там, затаимся. Это похоже на какой-то план. Времени мало, они могут далеко уйти от подсвеченной точки. Давай везти их сюда. Девушка ткнула на участок карты. Смотри, длинная улица, там все двери заколочены, кроме одной в центре, которую мы выбили, чтобы зачистить здание. Встречаемся там и баррикадируем вход. Им ничего не останется, кроме как схлестнуться в ближнем бою. Операция прошла идеально. Я двигался по крышам и успел заметить группу из пяти китайцев заранее. Прикинув их маршрут движения, улучил момент и, беспечно насвистывая популярную песенку, вышел из домика метрах в 30 от них. Применив все свое великое актерское мастерство, сделал до нелепости удивленную физиономию, через секунду сменив ее на испуг. Китайцы на несколько секунд опешили и дали мне время для активации каста фаербола. Лидер пятерки что-то закричал, и игроки, сорвавшись с места, бросились ко мне. Я отправил огненный подарок и стремглав помчался по узким улочкам. Эффект от атаки превзошел все ожидания. Один из китайцев подставил деревянный щит, окруженный энергетической защитой, и мое заклинание рикошетом ушло вверх. Мне даже не потребовалось кастовать второй огнешар. Бежал я не слишком быстро, чтобы преследователи не слишком отставали. Да и к тому же я не знаю, как далеко от точки группы европейцев. Черт, об этом я как-то не подумал. Расстояние может оказаться слишком разным, но игровой рандом в этот раз мне благоволил. Когда я бежал по выбранной нами улочке, увидел Кристи, вбегающую в нужную дверь. Как только я последовал ее примеру, Мы быстро завалили проход обломками шкафа и другой разнообразной мебели и устремились на крышу. С улицы уже раздавались звуки боя. Оказавшись наверху, мы поняли, что противники тоже игроки опытные и догадались отправить несколько разведчиков. Кристи мгновенно сориентировалась и начала раз за разом всаживать зачарованные стрелы во вражеского лучника. Оружие моей спутницы было гораздо лучше а большим количеством здоровья игроки этого класса похвастаться не могут. Им приходится сильно вкладываться в ловкость. Пока Кристи вела бой с лучником, я старался защитить ее от атаки сзади. Если до милишника европейцев, поначалу пытавшегося прикрывать своего напарника, было достаточно далеко, то разведчики китайцев, оценив ситуацию, ринулись в бой незамедлительно. Я решил не геройствовать и встретил их издалека огненным шаром а потом, активировав каст парализующей льдинки, рывком преодолел разделяющие нас 10 метров и вбил оба клинка в грудь, неожидающему от меня такой прыти парню. Готовое заклинание отправил во второго противника, попал удачно, тяжелая сабля выпала из руки, и игрок замер в нерешительности. Этого времени мне хватило, чтобы быстрыми и точными выпадами нанести еще несколько ударов его обескураженному напарнику. Китаец отправился от шока, и начал было предпринимать попытки к сопротивлению, но вторая запущенная льдинка выбила оружие из его рук. Взмах клинками, и персонаж врага падает. Его напарник поднял оружие, но сражаться неудобной рукой он, похоже, не привык, а перебросить саблю в другую я ему не позволил. 20 секунд, и схватка закончена. А мой персонаж получает десятый уровень, восстанавливая потраченные за бой очки здоровья. Кристи уверенно контролирует ситуацию с другой стороны. Прикончив лучника, она загнала милишника за небольшую кирпичную трубу и не выпускала его оттуда, пока я сражался с китайцами. «Отстреливай сражающихся снизу! Я добью этого! Только не подставляйся! Могут ответить магией!» «Ты меня еще играть поучи!» — огрызнулась девушка, но выполнила команду. Победить парня с ником «Стронг» не составило особого труда. Хоть он и прокачался до 10 уровня, но Кристи успела изрядно попортить его шкуру, а магии в его распоряжении не было. Парализующая льдинка и его глаза расширяются от удивления. Нубов здесь нет. Все понимают, насколько редко это заклинание, и за чье убийство возможно его получить. Очередное тело падает к моим ногам, а шкала опыта на 10 уровне заполняется еще наполовину. Наблюдаю, как профессионально работает Кристи. Тетива так и хлопает, отправляя во врагов стрелу за стрелой. Ох, не хочется мне встречаться с ней на узенькой дорожке. К тому моменту, как я подошел к ней, все уже было закончено. Семь тел лежали внизу, маня истинного геймера совершить самое священное действие — собрать лут. Добыча оказалась на удивление стоящей. Я заполучил магический модификатор оружия, именно его китаец наложил на свой щит, придав ему свойство отражать заклинания. Мод усилил мои мечи на 50%, и теперь урон на каждом повысился до 45. Это частично сняло острую необходимость искать более сильное оружие, но вскоре этот вопрос возникнет вновь. Также я нашел в вещах игроков довольно приличный шлем редкого качества. Шлем прибавлял всего один к телосложению, но давал неплохую защиту головы, 250 единиц. Также пополнил свой запас зелий жизни. У главаря китайцев нашлось несколько банок. Более ничего меня не заинтересовало. Моя экипировка была лучше, а захламлять инвентарь не хотелось. Что себе подобрала Кристи, я не знаю. А спрашивать о таком у будущего соперника не имеет смысла. Перед тем, как отправиться на зачистку центра города, я залез в таблицу статуса и распределил три очка характеристик, полученных от Level Up. Имя. Атер. Уровень 10. Опыт. 25600. Из 51200. Защита. Физическое предплечье. 250. Грудь. 300. Ноги. 300. Голова. 250. Магическое. 20. Сила. 16. Урон. 163. Плюс 45. Оружие модификатор плюс 50% урона, ловкость 5, 10% к скорости атаки и шансу нанести критический удар, выносливость 10, бодрость 1070, телосложение 12, жизни 1270, интеллект 1, плюс 20 к магическому урону.